Глава 18 Черные не любят гостей. Неприступная одиноко стоящая башня. Вот их ответ гостеприимству. Но уложение. Должность наставника в школе темного истока требовала от Сайкоси принимать в своем доме посторонних и не всегда учеников. В качестве компромисса для этих целей была приспособлена гостиная. Шикарная по меркам Лареша веранда 2 на 1,5 метра. Вряд ли Тайма Пай смог оценить такие нюансы. Почтенный и тоже наставник, но только светлой стороны, пастырь приперся в дом изгоняющего без приглашения и даже без предупреждения. И это после всех его разглагольствований о нормах и воспитании. Сайкоси припомнил ему каждый нравоучительный пассаж, коих за четверть века общения наслушался немало. Через 20 минут безуспешных попыток наладить диалог, Таймапай смирился с тем, что ничего, кроме цитат из уложения, не услышит и отвалил. Ха! Сайкоси отметил маленькую победу большим глотком вишневой настойки. Гости ее и не предлагали. И задумался. О гармонии, если так можно выразиться. Что вообще происходит в Тусуане? Вчера, когда известие о визите ингернийцев разбиралось при дворе у наместника, сохранить инцидент в тайне не получилось. Злоключения изгоняющих вызвали у чиновников только ехидные усмешки. Причем тот же Тай Мапай не счел нужным остановить травлю, хотя понимал, как плохо сказывается подобное на работоспособности черных. Впору решить, что чужаки действовали со светлорожденными заодно. Прошли всего лишь сутки, и вот старший пастырь мечется по ларешу, нарываясь на любезности а наместник шлет в школу высокую проверку. Будто без надзирателей здесь скучно было. Так что же изменилось? Сайкоси видел две новости, придававшие происходящему новое звучание. Жрец и некромант. Первый отличился тем, что увел у светлорожденных пастыря. Причем надежно увел. Даже вернувшись в Тусва, не испытал желания остаться. Вчера отступника не опознали. Большинство свидетелей не знали негодяя в лицо. А сегодня Пай оказался поставлен перед фактом. Некромант же просто был. И присутствие в Тусуане проклятого, так близко руку протянуть, будило в Сайкосе полузабытые, но такие пленительные для черного чувства. Восторг от первого прикосновения к силе. Недолгое, но от этого не менее яркое ощущение победы и торжества. Порочные влечения, которые укротители выбивали из учеников, не жалея сил. Впрочем, укращающие в этот раз больше всех и получили. Сильные боевики, конечно, впечатляют, но полностью укладываются в картину реальности. А вот носитель запрещенного таланта, живой, здоровый и успешный, неизбежно приводил сариотцев к простой мысли, почему ему можно, а нам нет. Не этого ли светлорожденные боятся? Сайкоси собрал беспокойные мысли в клубок и спрятал в дальнем уголке сознание, словно подушкой накрыл. Об этом он подумает завтра. А сегодня Лареш ожидает испытания пострашнее сердитых чужаков. Налет банды проверяющих. Шесть часов подряд старшие маги школы вынуждены будут вести себя в точном соответствии с уложением, а потом еще сутки успокаивать нервы, отводя душу на подчиненных. В итоге дыбом окажутся поставлены все. Светло рожденные и надольше бы задержались. Но Лареш до сих пор официально считался питомником, вследствие чего непостоялого двора ни даже средств на представительские нужды не имел. Может и стоило накрыть проверяющим поляну. Глядишь, добрее бы стали. Но делиться с чужаками, добытыми в обход уложения припасами, никто не собирался. Так и жили. Изгоняющий кликнул жену и начал облачаться в парадную форму, пошитую в точном соответствии с правилами, из плотной черной ткани, при сегодняшней жаре, с серебряным шитьем, плюс 2 кило к весу. Разыгравшийся с утра радикулит, наследие походной жизни, обещал сделать день совершенно незабываемым. Но его слабости конкуренты не увидят. Время он подгадал правильно. Едва последняя шпилька встала на свое место. По улицам пронеслась весть. Внизу показался караван из пяти автомобилей. Удобно все-таки, когда дорога на виду. Теперь следовало отметиться в компании вождей, обязанных лицом к лицу встречать приближающиеся неприятности. Благо идти недалеко. С карниза за харчевней Бата, если знать куда идти, открывался прекрасный вид на окрестности. Там-то все и собрались. Против обыкновения никто не ругался. Полдюжины колдунов вместе и без скандала. Наверное, съели что-то не то. Пять маленьких красных точек ползли по склону медленно и печально. Раньше, чем через полчаса, не доберутся. Старшие маги города наблюдали за приближением гостей без удовольствия, но с интересом. Глава боевиков в сайт-чатах успел поспорить с сайт-арки, старшим артефактором. Заглохнут или не заглохнут? Колонна останавливалась дважды. Сай Оргун, нынешний директор школы, брюзжал и пытался поучать самого младшего в компании, главу строжевиков. Тот ожидаемо не слушал. Старший укращающий Сай Шарк, держался в стороне и выглядел помятым. Мундир с чужого плеча был ему маловат. А кто гнал кретина на полигон в парадной форме? Хотел ученикам пример групповой работы показать? Показал, что. Так третий день всей группой квасят. Теперь из-за этой жертвы и наземной агрессии Сайкоси не может сосредоточиться на предстоящей встрече. Мерзавец мог бы проявить понимание и не мозолить глаза уважаемым людям. А лучше взять пример со своих учеников и уйти в запой. Изгоняющий фыркнул и решил перебраться к пресловутому фонтану. Надо же, скоро простая вода будет вызывать у него нездоровые ассоциации. Следом потянулись остальные. Расположенные в тени скамейки заняли широко, свободно. Укращающему места не осталось. Тот спорить не стал и устроился на ступенях администрации школы. Правильно, грязнее не станет. Настроение установилось подходящее моменту тоскливо раздраженное. Еще немного и начнется цирк, а все они там будут клоунами. В меру таланта и сил темные мастера Ларыша будут убеждать чиновников что ничего такого не подумали и ничего такого не хотели, потому что светлорожденным не интересны нужды подданных, они просто желают убедиться, что тронутые порчей знают свое место. Надо улучшить момент и обозвать иноземцев дикарями, глядишь, быстрее дело пойдет. Следовало выпить утром побольше для бодрости, или совсем не пить. Все, пора вставать. Сайкоси привычно вогнал себя в состояние идиотического благодушия, Не умея впадать в которое, изгоняющий не имел шансов заполучить в Тусуане приличную должность. Вот Никар, умный мальчик, но мастером ему не стать. Под бодрое тарахтение моторов на площадь выруливали ярко алые автомобили кортежа. Два с личными гербами светлорожденных, остальные казенные. Проклятие, глава надзирателей здесь. И мастер хозяйствующий. Хорошо, что Сайтарки настоял на приведении в порядок общественных зданий. Всем бы такую интуицию. Место на дорожке было тик в тик, для того, чтобы выставить повозки в надлежащий момент у порядки. Последнему из водителей пришлось сдавать задом. Все шло своим чередом. И тут Сайкоси неожиданно поймал себя на мысли, что нарядные, словно лакированные игрушки автомобилей кортежа выглядят просто глупо. На память приходили совсем другие машины. Те, за которыми старый изгоняющий самым пошлым образом подглядывал за мощную скважину, огромный, пропыленный и царапанный, окутанный облаком черной магии с крыши до колес, одним лишь звуком своих моторов заставляющие стекла дрожать, они преодолевали крутые склоны тусланский гор одним могучим рывком, лавируя по старому серпантину на такой скорости, с какой Сайкоси верхом бы ехать по Вот настоящий транспорт для колдунов. На ветхих дорогах Лареша они оставили прокопанные колесами борозды, которые местные жители стыдливо пытались затереть башмаками. Куда там? Мелкие камни вырвало и выбросило. Блыжники покрупнее, сдвинула с мест. Казалось, даже плиты мостовой пытались разбежаться с пути иноземных машин. Изгоняющий сморгнул несвоевременные мысли. Хотя... По меньшей мере трое из присутствующих прямо сейчас делали то же сравнение. Значит, огребут. В том, что касается оскорбленного самолюбия, светлорожденные дадут черную приличную фору. Заглохли моторы, щелкнули замки. Первыми наружу вылезли гвардейцы печатные, испытывающие к изгоняющим оправданное недоверие. Зачарованные доспехи сверкали полированным металлом. Алые плащи сливались по цвету с покрытием автомобилей. Если бы не пыль, легшая тонким слоем на эмаль. Обновлять поддерживающие чистоту заклинания ради визита в Лареш чиновники не стали. Выставленные с равным интервалом люди и повозки чем-то неуловимо напоминали карусель. Сайко семученически вздохнул. Тем временем водители печатные распахнули дверцы, выпуская наружу своих драгоценных пассажиров. Утомленные дорогой люди разминали конечности, неторопливо поправляли смявшиеся одежды. И вообще всячески затягивали церемонию приветствия. Сайкоси, которому традиционный поклон давался с трудом, считал цыплят и мысленно поносил не своевременную хворь. Нужное положение, спина принимать отказывалась. А ведь это только начало. Сегодня повторяющееся бесчисленное множество раз церемония звучала особенно странно, начиная с пожелания благ скоту и полям, коих флорыша никогда не было и заканчивая восхвалением щедрости императора, учитывая все то, что он устроил. Сознание двоилось. Одна его часть повторяла заученные фразы, а вторая пыталась осознать смысл необычного состава комиссии. Впервые за много лет проверяющие приволокли с собой колдуна. И никого то там, а Сайк Малута, единственного на всю долину изгоняющего четвертого ранга. Такой же, как у Сайкоси мундир, только с золотым шитьем. К холодным углем проступал на фоне одежд пламеняющих красным и оранжевым официальными цветами Тусуана, и только когда к колдуну бочком пристроился опоздавший Таймапай, блеклый, словно бумажный пепел, изгоняющего осенила проверяют, боятся не иноземцев нас. Сайкоси с трудом успел превратить презрительную гримасу в благостную улыбку у как нехорошо все получается. За неуважение придется платить. Не деньгами, так унизительными повинностями. Сами не заметят, пастырь подскажет. Ввести в заблуждение тайма пая ни у кого из изгоняющих не получится по определению. Шипнет, как есть шипнет. Но пастырь не демонстрировал ни тени осуждения, продолжая любезно улыбаться кому-то за спиной Сайкоси. Нет там никого. Чего добивается этот старый хрен? Или своими мыслями так занят, что не видит вокруг никого? С пастырями подобное случается. Если так, неспособный следить за своей Харри и Сай-Чатах практически ничем не рискует. Понять, что такой улыбкой только бледей привечать, визитеры, может, и поймут, но спишут все на общеизвестную странноватость изгоняющих. А то, что сай -Шарк забывает кланяться, глава укращающих теперь опущены. Пусть светлорожденные делают с ним, что хотят». Нудная церемония закончилась. Гостям предложили отведать чая. «Нет, не потому, что люди с дороги захотят пить. Хотя и это тоже. Просто никаких других напитков в учебном заведении иметь не полагалось. А официально рассчитался считался питомником. Ну и так далее». На низком, покрытом линялым бархатом столе разместился казенный фарфоровый сервиз и чайники с дряным зеленым чаем. Найти такой в Тусуане было нелегко, но хозяйствующим как-то удавалось. Надзирающий держал обесцветившуюся за бесчисленные годы чашечку двумя пальцами и пить не решался. А вот мастер-хозяйствующий выхлебал целый чайник. Кстати, луженый у мужика желудок, проверено опытом. Сайворгун затянул избитую песню о том, что денег недостаточно, поселение растет, а место под городскую ратушу размечено еще при его отце. Вот если бы Лареш официально признали городом, позволили расшириться, расселить переполненные казармы и общежития, гости слушали совершенно равнодушно. Сайкоси не вмешивался. Он так полагал, что если за 200 лет шесть предыдущих наместников ничего не сделали по этому поводу, то и теперь ничего не случится. Наверное, уже и смысла нет. «Сначала мы бы хотели оценить нанесенный школе ущерб», благодушно заметил мастер-хозяйствующий, перевернув чашку. Ананкасик вспомнил изгоняющий имя румяного толстячка. «Кстати, надо ему что-то сунуть на лапу. Нам у него еще этот самый ущерб списывать». Намек у хозяйствующего изгоняющие вняли, вылезли из-за стола, И повели проверяющих к разоренной части школы. Когда-то это было довольно оживленное место: полигон, казармы для учеников, которым до обретения звания жить в Ларыше запрещалось, тюрьма для приговоренных, лаборатория артефакторов. В общем, закладывалась Тусуанская школа Темного Истока с запасом и прицелом на будущие свершения. Потом кипучая деятельность постепенно затихала, поставленные старыми мастерами знаки иссекали. Инвентарь изнашивался, замысловатые рассеиватели простаивали без дела. Уже на памяти Сайкоси часть старых артефактов вывезли в метрополию, что наводило на мысли, а ученикам позволили жить в городе. Слишком мало их стало, чтобы возиться с постоянным надзором. Да и простых людей, которым они могли бы причинить вред, в ларыши к тому времени почти не осталось. Изгоняющие привычно лавировали по дороге, выбирая относительно ровные участки, и стараясь избегать засыпанных щебнем ям. Денег для капитального ремонта, мощения из гранитных плит в полную пять толщиной, по уложению не полагалось. Такое обязано служить веками. Если бы еще не тырили для разных хозяйственных нужд, стоит отвернуться, глядь, кто-то себе уже камин отгрохал. Право разводить огонь в доме являлось привилегией. Следовательно, получали его только заслуженные изгоняющие. Отобрать пропажу у сильного колдуна, как правило, уже успевшего приступить к обработке камня, не представлялось возможным. Проще дыру заделать чем-нибудь. Надзиратель, старавшийся идти ровно, навернулся два раза и пришел в негодование. «Неужели нельзя привести дорогу в порядок?» – возмущался он. Сайворгун сокрушенно всплеснул руками, а Сайкоси поморщился. «Может, объяснить надзирателю?» То, что он видит, предел способностей обитателя ларышек к созидательному труду, бессмысленно требовать аккуратной работы от изгоняющих, у которых руки, как известно, не в том месте к мундиру приставлены. Вот и наземный некромант, тот, пожалуй, взял и сплавил бы дорогу отсюда до самого Михори, попутно украсив ее фигурными столбиками. Сайкоси подивился, с какой настойчивостью чужаки лезут ему на ум. Впрочем, он ведь за два дня так и не удосужился осмотреть разрушенную часть школы. Вот результат. Посмотреть было на что. Даже бывалые чиновники слегка притихли. Периметр в клочья, в стенах проломы, сейф вскрыт, дорога перекопана. Выложенная вдоль нее костеница испепелена в прямом смысле этого слова. Сайкоси вдруг приметилось, что похороненные здесь предки покинули рай ад, чистилище или где там пребывали и грешные души, и ушли по своим делам, бросив разочаровавших их потомков на произвол судьбы, свидетельство проживания в Ларыше поколение изгоняющих исчезло без следа, и старый наставник неожиданно почувствовал себя неуверенно. Знали, куда бить, собаки Заморские! Сайк Малут, сохраняя достоинство, прошелся по разоренному полигону, потер в ладонях обломки печати, ковырнул сапогом костяной пепел. Ларешские колдуны терпеливо сносили близость чужого источника. Чего не сделаешь ради спокойной старости. И только Сайшарк не утерпел. — Что мы должны были сделать? Что? — попытался воззвать он к совести коллеги. Он как открылся, все мои проклятия разом перебило, одной сырой силой. А он это, без всяких знаков направлял, и оно слушалось. Сайк Малут брезгливо покосился на укротителя. Что именно тот сделал, среди изгоняющих знали абсолютно все. Увы, слушали Сайшарга не только черный. Что сделать, что сделать? Злобно процедил надзиратель. Похоже, это становится новой традицией. В прошлом году за морем перебили 6-тысячный экспедиционный корпус, и бригадный генерал Коруб бился лбом об пол. Мы ничего не могли сделать. Зимой на траверзе Миронги сожгли восемь фрегатов, так бортовые заклинатели первыми в воду попрыгали. Теперь какие-то банды колесят по побережью. И опять ничего невозможно предпринять». Сайк Малут играл желваками. Похоже, это был плевок на его следы. А тут вас было две дюжины на одного. И чем дело кончилось, напомнить, толпа печатных имела больше шансов на успех. Тут даже Сайкоси, не имевший прямого отношения к делу, обиделся. Всем известно, что при разнице больше двух уровней количество противников роли не играет была бы украшающих пентаграмма полдня на подготовку может они и отбились бы и то не обязательно а так изгоняющим не входящим в личную гвардию императора владеть оперативными проклятиями запрещено не выдержал сайшарк но его правильные в общем то возражения были подобны глазу вопиющего в пустыне а какую технику вы использовали в таком случае И использовали ли вы хоть что-то? Пока я вижу только разворованное имущество, а на вас не царапины, при том, что ваше братье считается самой беспокойной частью населения и не устает напоминать об этом всем остальным». Сайкоси могучим усилием подавил желание влезть в разговор. «Не хватало еще под надзор попасть, на старости лет. И все равно...» Неправильно обвинять недостаточной свирепости укротителя, чья суть уникальный талант, в умении верно оценить возможности противника и тщательно дозировать свою силу. Боевик вроде сай любого ученика на месте прибьет, а Сайшарк вытягивал самых слабых, приводил к повиновению самых беспокойных, запечатанных неудачников в его карьере не было. Естественно, что последствия противостояния он осознал немного раньше, чем начал действовать. Если подумать, «В чем таком мужик виноват?» Сайшарк промолчал. «Это все, на что хватало теперь его выдержки», укротителя заметно потряхивало. «Сорвется, как есть сорвется». Сайкоси украдкой бросил взгляд по сторонам и неожиданно заметил, что Сайк Малут тоже краем глаза следит за укротителем. И встал он так занимательно, за пределами поля зрения, чтобы не смущать. «Кстати...» «Ваш затрапезный вид имеет какое-то оправдание. Или я опять что-то не понимаю в магии?» Не унимался надзиратель. «А ведь он шарга провоцирует», — понял Сайкоси. «И ничем не рискует. От первого удара его прикроет малут, А дальше пастырь приведет приговор в исполнение. Отличное напоминание о судьбе отступников». Бледный, как утопленник Тайма Пай, пялился в землю остекленевшим взглядом. От хладнокровно спланированного убийства его заранее мутило. Усилия воли Сайкоси отстранился от конфликта, почти перестал слышать произносимые слова так отстранялся от непереносимой усталости после сложной ворожбы или от боли, причиняемой растревоженными узами. В обычном состоянии все это пастерское творчество обязано быть пассивным. «А ведь поди ж ты! Он не позволит сделать из себя поучительный пример для остальных, и не важно, что там задумали светлорожденные!» Надзиратель продолжал изощряться, Сайшарку упорно молчал. И это молчание распространялось среди изгоняющих, как проказа. Сайк Малут, лучше понимающий расклад сил, напряженно щурился. Один против пяти, с пастырем готовым хлопнуться в обморок в качестве балласта, а Сайкоси был спокоен. Сайшарк уже доказал, что чувство самосохранения у него берет верх в любых обстоятельствах, вот если бы укротителя удалось заранее раздразнить. Но устраивать для светлорожденных кровавый цирк изгоняющий не собирался. Неожиданно для себя он обнаружил, что принадлежность Сайшарга Галарешу важнее, чем хорошие отношения с надзирателями. Если хотят, пусть переступят через священное для них уложение открыто в присутствии Тайма Пай. Сайкоси всегда хотел узнать, как выглядит сбунтовавшийся пастырь. Воображение надзирателя кончилось раньше, чем выдержка Сайшарка. Возможно, Сайкоси показалось, но хозяйствующий облегченно вздохнул. Кто бы не принял решение преподать изгоняющим урок, Ананкасик эту затею не поддерживал. Сохраняя внешнее благолепие, чиновники вернулись к машинам. Укращающий отстал и пропал куда-то. На что изгоняющие вежливо не отреагировали. «Надо надзирателю. Пусть самого его ищет». Сайкоси задним числом попытался решить для себя, чью сторону бы принял. Если бы Сайшарк додумался дать обидчику в глаз? Никакой магии, тупо кулаком по морде. пятером они успели бы славно навалять надзирателю прежде, чем подоспели бы гвардейцы. И потом, что гвардейцы? Печатные, конечно, мужики крепкие. Но их били бы уже всем ларешам. Надо умерить фантазию. Попорченные нервы Сайшарга не стоят таких неприятностей. Сайк Малут подумал немного, приотстал от светлорожденных и завязал с ларышскими изгоняющими непринужденный разговор. Правильно, работать вместе им еще долго. А удар в спину и не таких мастеров носом в землю клал. «Я слышал, эти сволочи вам еще и казну половинили». «Ну да, тактичный черный маг – просто сказочное чудовище». «А я должен был ждать, когда они от школы головешки оставят», – огрызнулся задерганный проверяющими Сай Воргун. «Там одних пособий на полтыщи монет, склад с продовольствием». «Не рычи», – Сайк малут примирительно поднял руку. «У тебя тут одна дюжина резвилась, а у меня на побережье каждый день по две высаживается. Лезут всюду, словно очумевшие кабаны, тырят, как дышат, цены сбивают, никого не слушают. Я теперь дальше Михори не езжу, смысл? Куда не сунешься, мастеру уже заплачено». «И как работа?» – равнодушно поинтересовался Сайкоси. «Не будем об этом», – поморщился колдун. «Единственный способ их отшить – все зачистить под ноль, чтобы они даже Фомы в подвале найти не сумели. А наместник, да продлятся его годы, нормальных бойцов за пределы Тусуана не отпускает. Всю работу на себе ученики и тащат». Сайкоси поморщился. Новость была не из приятных. Неважно, что заставляло наместника грести под себя черных, словно зерно в амбар, против ночных гостей лучше всего помогала профилактика, с которой последнее время в империи дела обстояли не очень. Судя по всему, святозарный Антари Шарп либо не имел, либо не слушал своих черных советников, а значит с логической неизбежностью рано или поздно изгоняющие будут загнаны в ситуацию противостояния с чем-то очень крупным, запущенным, и требующим для изгнания множество жертв, и это тоже следовало принять во внимание. Проверяющие шли по главной улице Лареша, волей-неволей повторяя пути наземных машин. Кстати, никто так и не выяснил, как они сумели забраться на склон выше школы. Сайкоси гадал, замечает ли надзиратель тревожные признаки, как замечал их он, или мог бы замечать Таймапай, если бы не затея с укращающим, сильно выбившая пастыря из колеи. Если для любого другого города признаком неприятностей стали бы суета и хаос, то здесь им выступало неожиданное воцарение порядка. В Ларыше было ненормально тихо и чисто. Никто не пытался, презрев уложения, выносить стулья и столы на улицу. Застигнутые врасплох жители проходили мимо молча гуськом по одному. Сайкоси досадливо поджал губы. Проверяющие явились очень не вовремя. Ларешские обыватели были сыты по горло всякими агрессивными чужаками. Если в первом случае инстинкты сработали верно, то во втором могли дать сбой. Но не при малути, Очень продуманно светлорожденные подобрали себе компанию. Проводы с трудом удалось превратить в официальный ритуал. Усталость и раздражение давили на мозги абсолютно всем. Изгоняющие недружно кланялись. Сайворгун от нетерпения подпрыгивал на месте», готовые силой распихать гостей по машинам. Чиновники кряхтя усаживались в прохладное нутро автомобилей, печатные, успевшие до блеска надраить алую эмаль, а воду, небось, в фонтане брали. С почтением поправляли складки пропитавшихся потом одежд, выполняли какие-то несложные пожелания хозяев. Сайк-малут с независимым видом сел в казенную тарантайку, рядом с которой уже топтался пастырь. А ведь обратно магам придется ехать вместе. А, настроение Сайкоси тут же улучшилось. Моторы завелись и кортеж отчалил. Никто даже не пытался скрыть облегчение. Лареш живыми и здоровыми покидали люди, бросившие вызов черным магам, подвергшие сомнению их силу и навыки, высмеивавшие их, выставлявшие дураками, покушавшиеся на жизнь и, уверенные, что это ничего не изменит, что делать будем, старик? окликнул изгоняющего Сайк-Читах, некоторым образом публичное признание старшинства. Но Сайкоси не слышал его. Чувства, задавленные волевым усилием, оживали, и удушливая нечеловеческая ярость поднималась в душе, словно восстающий из бездны Дэв. Сейчас изгоняющий прикидывал, что вполне мог пробить щиты Сайк-Малута, давнего ученика, слишком многого завнившего о себе. Да и с этого места до машин может достать легкую. Однако действовать, поддаваясь сиюминутному порыву, не станет даже затравленный всеми Сай Шарк. «Сейчас я пойду спать», – объявил Сайкоси, не задумываясь, как выглядит со стороны такое заявление. «Да, спать». Завтра с утра он сядет у злополучного фонтана в прохладе и тишине, воскресит в памяти былые времена и забытые чувства. Терпеливо рассмотрит все обстоятельства и трепетно переберет доводы. Они развернутся и лягут на обновленную картину мира широким смертоносным веером. И тогда Сайкоси совершит нечто. Нечто ужасное.